Дегиш тоже потерял голову, но еще до появления Монтале. Поэтому, едва услышав голос фрейлины, граф, не попрощавшись с принцессой, чего требовала простая вежливость, даже между людьми равными, поспешно убежал, совершенно обезумевший, оставив принцессу с поднятой рукой, посылавший ему прощальный привет. Дело в том, что Дегиш мог сказать, как говорил через столетки Рубина, что уносит на губах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 «Кончайте скорее», — нетерпеливо перебила его Монталя, — «сюда могут прийти». «Кончать?» «Да я еще только начал. У меня есть еще три пункта». «Он положительно уморит меня своей фламандской флегматичностью», — вскричала Монталя. «А вы совсем собьете меня с толку вашей итальянской живостью. Итак, я вам сказал, что наши влюбленные будут посылать друг другу целые тома». «Ну что же из этого?» А то, что ни одна из наших дам не может хранить получаемых писем, без сомнения. И то, что господин Дегиш тоже не решит сохранить полученные им письма, вероятно. Значит, я буду хранить всю эту переписку у себя. — Это совершенно невозможно, — сказал Малекорн. — Почему же? — Потому что вы не дома. Потому что у вас общая комната с лавальерами потому что комнату фрейлен частенько осматривают и обыскивают, потому что королева ревнивая, как испанка, и королева-мать ревнивая, как две испанки, и, наконец, принцесса, ревнивая, как десять испанок. Вы кое-кого забываете. Кого? принц Я говорил только о женщинах. Итак, перенумеруем номер первый «Принц», номер второй «Дегиш», номер третий «Викон Доброжилон»,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 Что скажем мы лавальер о принцессе? Что вздумается? Лавальер наш Наша? Вдвойне. Как так? Во-первых, благодаря Виконту де Брожелону. Объяснитесь. Надеюсь, что вы не забыли, что господин де Брожелон писал много писем, мадемуазель де Лавальер. Я ничего не забываю. Эти письма получала я. И я их прятала. Значит, они у вас, у меня. Где же здесь...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 Вы понимаете, их мог сообщить ему только господин де Лорен. Говорят, так сообщается ему в этих известиях, что в сердце короля произошла перемена. Вы знаете, кого это касается. Кроме того, сообщается в этих же известиях, говорят об одной фрейлине, которая дает повод к злословию.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 но я посылаю вам курьера и пишу письмо, из которого вы узнаете обо всех моих сомнениях. Выступайте от моего имени. Я размышлял, вы действуете. Господин Девард скоро приедет в Фонтенбло. Узнайте же, что означают его намеки, если только вам это неизвестно. Господин Девард уверял также, будто герцог Бекинген уехал из Парижа с счастливленной принцессой. В ответ на эти слова я немедленно обнажил бы шпагу, если бы не находил, что служба королю обязывает пренебрегать личными счетами. Сожгите это письмо, которое вам доставит Оливен. Оливен воплощение верности. Очень прошу вас, дорогой граф, напомните обо мне мудмазель де лавальер, ручки которой я почтительно целую. Обнимаю вас, Виконт де Бражелон.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 которые с помощью никогда не смыкавшего глаз дракона стерегли в лежащих на крайнем западе садах растущие там золотые яблоки. Примечание редакции. Маликорн согласился принять на себя роль дракона. дагиш вообразил, будто он сделал все для своего друга и теперь занялся собой. На другой день вечером стало известно о возвращении Деварда и о посещении им короля. После этого визита выздоравливающий должен был посетить принца. Дегиш поспешил к принцу.